Элен Падение камелий. Шел 1948 год. Китайские куколки принимали посетителей уже больше двух лет. С виду все казалось по-прежнему успешным, но шампанское больше не лилось рекой. Клуб «Китайские куколки» – любимое заведение жителей Нью-Йорка, где можно станцевать румбу, как и все остальные ночные клубы, стал хереть. Люди перестали тратить деньги так, будто живут последний день. Солдаты вернулись домой, женились на своих подругах, устроились на работу и переехали в пригороды, где пили мартини, качали детей на колени и смотрели телевизор. Набрали кредитов и старались экономить, откладывать деньги на такие важные вещи, как стиральные машины, газонокосилки и электроинструменты. Поэтому иногда мы выкладывались на полную катушку перед полупустым залом, Репортеры начали спрашивать нас о возрасте, а мы всегда давали один и тот же ответ. Возраст — это число, а я свое не записывала. На самом деле Грейс было 27, Руби — 29, а мне — 30. Женщина-артистка чем-то похожа на камелию. Она не увядает, постепенно распуская лепестки, и не темнеет у ножки. В самый разгар цветения камелия просто опадает с ветки, полным цветком. Невозможно избежать проявлений возраста, каким бы талантливым ты ни был. Мы были по-прежнему красивы, в самом расцвете, но после десяти лет в шоу-бизнеса мы больше не были ни юны, ни наивны. Мы были как карпы, застрявшие в пересохшей яме. Нельзя начинать копать колодец, когда ты уже умираешь от жажды, или приниматься шить плащ при первых каплях дождя. Когда мистер Арден объявил, что покидает Нью-Йорк и едет в Лас-Вегас, чтобы создать самое яркое представление в истории, он предложил нам поехать с ним. Мистер Булл, не желая быть обойденным и, возможно, задействовав свои связи, о которых ходило так много слухов, предложил вывести шоу китайских куколок в Лас-Вегас. Это все навело Руби на мысль создать собственное небольшое ревю и попытать счастье в городе азартных игр. «Я назову его Руби и танцующие китайские палочки», — сказала она. Мне навсегда всегда казалась похожей на птицу. И сейчас я поняла, что она скорее не жаворна, сокол Я не могла представить ее себе, сбавившей темп или ушедшей на покой. Что же касается Грейс, то Марио, ананасовый принц, недавно приехал из Майами с шубой из платиновой лесы за 30 тысяч долларов и кольцом и предложил ей руку и сердце. Не сказать, что она была верна ему все это время, то есть, говоря по правде, просто не любила его, но на этот раз она задумалась над его предложением. «Нищим не пристала привередничать», — сказала она, «отчего мне стало грустно». Грейс больше не расстраивалась из-за родителей и смогла добиться успеха как артистка, но ей недоставало одного — любви. Казалось, все ее надежды на обретение этой любви увяли, когда с ней порвал Джо. «Я точно не хочу быть там одна с Марио», — сказала она. «Может быть, в с Томи присоединитесь ко мне?» «Ты могла бы заняться недвижимостью». Это предложение оказалось мне прекрасной идеей. Я уже давно занималась вопросами размещения наших артистов, и меня было невозможно провести. «Через полгода ты уже будешь ездить в собственном Роллс-Ройсе», Это Руби пыталась привлечь меня к своему ревю. Маджонги едут со мной. Разве тебе танцевать с чанчаном не лучше, чем уехать в Майами? «Я люблю вас обеих», — сказала я. «Я хочу быть с вами, но я должна подумать о своей семье». В начале июня в Нью-Йорк приехали мои родители, чтобы встретить Монро, которого, наконец, выписали из больницы, и чтобы увидеться со мной Томми и Эдди. Благодаря новому чуду, пенициллину, моему брату удалось выкарабкаться. Однако он слишком долго болел, так долго, что успел влюбиться в свою сиделку и жениться на ней, девушке из Индианы, которая по чистой случайности оказалась белой. Ай-яй-яй. Мама, папа и новобрачная заказали столик в клубе, чтобы посмотреть шоу. Они сделали заказ и аплодировали в нужных местах. Грейс, Руби, Томми и я то и дело выглядывали из-за кулис, чтобы посмотреть на невестку, которая была белой, как рис, или, как там говорят, американцы. Мои родители в лучших китайских традициях делали вид, что ее нет за столом. То, что я вышла замуж за Эди, который тоже в этот момент сидел за общим столом, был шалостью по сравнению с браком с белой женщиной. Когда закончилось первое шоу, Руби и Грейс переоделись в платье и пришли ко мне в гримёрную. Они пообещали быть рядом, когда семья придет поприветствовать меня. Первым вошел отец, за ним шли все остальные, и комната моментально оказалась забитой до отказа. Эдди выдвинул скамью из-под моего туалетного столика, взял маму под руку и помог ей сесть. Устроившись, она тут же подобрала ноги под себя, чтобы они не были видны. Отец поздравил нас с прекрасным выступлением, но больше всего он изливался восторгом на мой счет, рассказывая о том, какая из меня получилась замечательная артистка. Может быть, мне и правда удалось взлететь выше брата. Потом взгляд папы упал на моего сына, и отец замер, увидев, какие светлые у Томми волосы и кожа. Но он решил все равно представить нас друг другу с новым членом семьи. Закончил он свою речь словами «А вот это Мэриан Ливли» папа его теперь зовут мэриан фонк перебил его монро в знак защиты он оббил рукой италию своей хорошенькой жены и притянул ее поближе он был таким худым что казался еле живым но все равно лучился счастьем она теперь твоя невестка в образовавшейся тишине неожиданно раздался голос мамы элен мы хотим чтобы ты вернулась домой мы хотим воссоединиться и с эдди и с нашим внуком. «Да, пора тебе уже завязывать с такой жизнью», — согласился отец. негоже мужчине уезжать далеко от дома, если его родители все еще живы». Может, он и пытался изобразить щедрость и прощение, но его слова были мне как гвозди, вбиваемые в глаза. «Я не мужчина. Я всего лишь дочь, хуже того вдова, как ты всегда подчеркивал». «Ну а раз ты дочь, то ты должна быть благодарна за то, что мы хотим, чтобы ты вернулась домой», — огрызнулся папа. Это наша возможность снова стать одной семьей, жить одним домом. «Я согласна с отцом», — проговорила мама. «Ты же не можешь провести свою жизнь, припудривая зад какой-то женщине и танцуя. Когда у тебя есть ребенок, ты не можешь вести кочевой образ жизни». В том, что сказала мама, была своя логика. Но потом к ее словам присоединился отец. «Ты должна быть достойной матерью для Томи. «Да, возможно, ему было бы удобнее в другой семье. Она полукровка, но он хотя бы твой сын». Тут отец допустил тактическую ошибку. Он мог сколько угодно попрекать меня тем, что я негодная дочь, но я никогда не позволю ему обижать моего сына. Я повернулась к Эдди. «Поехали в Майами. Купим там дом через фирму «Джай Билл». Грейс хихикнула, потому что решила, что она одержала победу. Руби выглядела почти обиженной, а Эдди отрицательно покачал головой. «Я хочу в Сан-Франциско», — сказал он. «Чарли возьмет меня к себе. Может быть, в запретном городе у меня все будет в порядке». Он замолчал, давая мне обдумать услышанное, затем добавил. «Я видел слишком много смертей, чтобы сейчас тратить силы на то, к чему не лежит душа. Я тот, кто я есть...» В Сан-Франциско я могу быть собой. Мне внезапно стало нечем дышать. Я не хочу тебя терять, Эдди. Я даже готова вернуться в родительский дом, если там мы сможем быть вместе. Я готова ради тебя на все, потому что ты сделал для меня все, что мог. На мгновение я глянула на происходящее со стороны и подумала, как странно должно быть всем этим посторонним людям наблюдать такую личную сцену. «Мой муж практически публично признал, что предпочитает мужчин, а я пытаюсь сохранить наш брак, хоть он и был далек от традиционного. Если для моей родни предпочтения Эдди уже давно не были секретом, для Мэриан они стали настоящим ударом». «Семья без женщины, как мужчина без души», — сказал Эдди. Родители закивали, радуясь, что он на их стороне и признавая в нем выходца из очень хорошей семьи, такой же, как наша, если не лучше». «Я люблю тебя и Томми, но ты не должна оставаться со мной из чувства долга или потому что считаешь себя мне обязанной. Я куплю вам стоми дом. Какой вы город выберете, это уже ваше дело, но я предлагаю вам подумать о Лос-Анджелесе, потому что тогда вы будете ближе». «К настоящему отцу Томми», — подумала я. «Ближе ко мне», — закончил он. «Может, он и был сломлен, но в моих глазах он навсегда останется джентльменом». Он никогда не подводил меня в те моменты, когда больше всего был мне нужен. «Я не хочу, чтобы ты был один», — мой голос дрожал. «Он и не будет один», — объявил отец, вмешиваясь в наш разговор. «Твой муж будет жить с нами. Довольно уже нам унижений из-за того, что ты вдовая показываешь людям ноги, но зато ты хоть не разведена». Я не могла поверить своим ушам. Он говорил, что скорее предпочтет Эдди своим зятем, чем меня своей дочерью, Осознавать это было мучительно и странно. Внезапно я ощутила себя воздушным шариком, выпущенным из детской руки. Я вознеслась вверх и полетела прочь отсюда. «Я хотела родить вашему отцу восемь сыновей», — тихо проговорила мама. «Так пусть Эдди станет вашим восьмым сыном. Ему нужно жить в семье, чтобы за ним ухаживали. Мэриан у нас медсестра, что даже лучше, чем собственный доктор в семье. Даю тебе слово, элен что буду заботиться о нем, как о родном». Теперь все смотрели на Эдди. Он был элегантным мужчиной, но его опущенные плечи и голова лучше всяких слов говорили о том, что он сломлен. И все равно он был предпочтительнее дочери, вдовы или разведенной. Эдди поднял подбородок и обратился к моему отцу. «Я не могу изменить свою сущность». «Ну и что? Я тоже не буду менять свою. И нам теперь ясно, что Монро не смог изменить свою», — ответил папа бесплетен сплетен все равно не обойтись, но ты часть моей семьи, и это неизменно». Мама протянула руку и пожала ладонь Эдди, молчаливо скрепляя их соглашение. «Есть одно китайское проклятие, которое, кажется, используется слишком часто. Доживете вы во времена перемен». Так вот, теперь с появлением в семейном доме Эдди и Мэриан моей родне предстояло прожить некоторое время перемен. И я была рада, что Томи их не увидит. Спустя несколько дней Эдди уехал в Калифорнию с мамой, папой и молодоженами. Несмотря на то, что он уезжал, я не чувствовала, что он меня покидает. Он делал все, что мог для меня, Томи и себя. С этой точки зрения мы всегда будем лучшими партнерами. Когда мы с Томи вернулись с железнодорожного вокзала, наш номер показался нам опустевшим. Томми уже скучал по Эдди, но я знала, что всегда буду самым важным человеком для сына. Вот только расставания еще не закончились. Грейс собиралась в Майами, а Руби — в Лас-Вегас. Никогда еще я не слышала столько жарких речей в поддержку разных идей. Руби убеждала меня поехать с ней. «Так ты будешь ближе к Сан-Франциско и Лос-Анджелесу. Разве ты не хочешь, чтобы Томми виделся с Эдди и познакомился со своим родным отцом?» Что? Неужели ты думаешь, что я вот так появлюсь на пороге Тима? Даже не думай, — положила я конец этому разговору. Потом позвонил эди и повторил свое предложение перевести меня в Лос-Анджелес. Тогда я смогла бы находиться и достаточно, и рядом с ним, и достаточно далеко, чтобы вести собственную жизнь. Мы всегда будем парой уточек-мандаринок, вечно нежной парочкой влюбленных, и я не хочу терять Томми. Я пообещала ему, что где бы я ни жила, я обязательно позабочусь о том, чтобы Эдди виделся с Томи по меньшей мере дважды в год. Грейс тоже пыталась меня уговорить. «Поедем со мной, и ты станешь первой миллионершей среди нас». Я была нужна им всем, и у меня имелся шанс начать жизнь сначала. Я могла забыть все плохое, что сделала я и что сделали мне. Это означало, что я окончательно расстаюсь с Эдди, с Руби, с грустными воспоминаниями, обидами и завистью. Я больше не позволю прошлому определять мое будущее. Я поеду в Майами с Грейс, пока мне удавалось жить, не открывая своих глубочайших секретов, и на мгновение мне показалось, что поверить в мечты значит провести половину жизни во сне».